Глава 28 Каждый вождь после общего согласования отправил вождю Сачину Хейл Бейбу гонца с сообщением. В каждом сообщении было сказано, что всем известны планы Сачина. Вожди просили вежливо приказной форме прекратить все попытки подорвать мир и порядок на Харапе. На что вожди получили обратный ответ. Отрубленные головы своих гонцов, зажатыми в зубах разорванными письмами. Стало ясно, что Сачин не боится. Возникает вопрос, почему? Или у него есть то, от чего содрогнется Хараппа и полягут все сильные воины? Или же он безумец, который утратил чувство реальности и страха? Об этом никто не знал. Сандар Сиправи, вождь клана Рави. Я, внешне спокойно и стараясь не выказывать свои сомнения, выслушивал предложения от других вождей. «Мы изолируем до сего клана, оставим под магическим куполом до тех пор, пока они не сдадутся все до единого» либо пока не погибнут гордые, на бессмысленные голоды смерти Вещал Санжит Чандар Шиям, яростно жимая кулаки. «Не выход. Сачин владеет магией тени, он легко разобьет купол, даже если мы все вложим в него весь свой резерв», — отвечал Нейт Прямрише. «Мы можем атаковать его всеми объединенными силами», — предложил Амитаб Ханна Дхавал. «Это самое разумное», — кивнул Нейт. «Сандр, что ты скажешь?» Оглядел вождей за круглым столом и подумал вдруг, что на этом совете не хватает Александры. Она обязательно бы что-то придумала неординарное и действенное. Мыкнул про себя. Как забавно, раньше никогда не думал, что стану зависим от женщины. От ее присутствия, ее идей, ее дыхания. Вздохнул и сказал. «Я думаю, Сачин как раз и ждет от нас именно этого шага». «Почему ты так решил?» — с подозрением сузил глаза Венот Хасан Мукул. «Все просто, Венот, Сачин предпочитает подлые игры вместо того, чтобы выступить в открытую». я зерна в твоих словах», — кивнул Амитабх и потеребил свою беловолосую косу. «И что ты предлагаешь в таком случае?» — оскалился Венот. Я внимательно посмотрел на вождя клана Мукул и понял, что с ним что-то не так. «Но что?» Он перешел на сторону Сачина? Нет, не может быть. Он тоже отправлял гонца и получил такой же ответ голову гонца с разорванным сообщением в зубах. Обманный маневр, чтобы усыпить нашу бдительность? Но в таком случае под подозрением окажется каждый вождь. Нет. Либо мы все доверяем друг другу, либо мы уже проиграли, даже еще не начав. Прежде чем выступить со всеми силами на клан Бейб, Мы должны укрыть в безопасности простых граждан, людей и нагов в одном месте и оставить под надежной охраной воинов и магов. И уже тогда пойти в атаку на Сачена. Ждать от него какого-то шага не вижу смысла. Он давно дал понять, где видит всех нас, и уже показал, как относится к нам, прислав головы гонцов. «Я согласен с Сандером», — произнес Нейт после минутного молчания «Кто голосует за его план?» Не сразу, но все подняли руки. А затем Санджит вдруг спросил меня. «Сандар, а где твоя воительница?» С недовольством и раздражением взглянул на вождя Шьям. «Что тебе за дело, Санджит?» Мур вопросил о метапах. «Как это что? Она новый вождь. Пустыня отныне принадлежит женщине. Так за какой бездной она отправилась и не явилась на совет? Не ответишь нам, Сандар? Или, быть может, ты уже прибрал пустыню к рукам?» а свою йодху отправил в тень. «Вдруг ты еще один враг? Или, может, Александра оказался лживой дрянью и переметнулась к Сачину? Отвечай!» Я не выдержал и подскочил резко, мгновенно оказался напротив Санжита. Кулаки сжаты, лицо напряжено, под кожей ходят желваки, клыки выступили, и с них капал яд. Схватил мерзавца за горло и прорычал. «Не смей порочить ее имя, санжет Не смей даже думать о предательстве моей женщины!» «Твоих слов достаточно, Санжит, чтобы я не только твой поганый и подлый язык отрезал, но и вырвал из груди твое черное сердце!» Потом я отпустил вождя. Тот сделал судорожный вдох и тяжело опустился на свое место. Никто не проронил ни слова, и никто не вступился за Санжита. Он это понял и хмуро опустил голову, но извинений не принес. Я медленно вернулся на свое место. В моих движениях сквозила тоска, Происходящее наполняло невыразимой печалью, словно кто-то неведомый и злой высасывал из души все хорошее и радостное. Быть вдали от Сандры. Страшная мука. Не знал, что так бывает. Даже о дочери я так не тосковал и не переживал. Как за Сандру. Эша, глупый мой ребенок, хоть и бросилась неизвестность, но я уверен, что там, рядом с Александрой Мертом Масудом, безопасности, они не бросят мою дочь присмотрят. Сначала я был в сокрушительном гневе, когда понял, что Эша, применив заклинание, обернулась кошкой и бросилась в портал вслед за Сандрой. Но теперь я понял, что так даже лучше. Пока обстановка в мире накаляется, моя любимая женщина в большей безопасности, чем здесь. Потом я поднялся со своего места и под молчание вождей приблизился к окну. Все ждали моего ответа на обвинение Санжита. Я посмотрел на первое загоревшееся на бархатном чернильном небе звезда. Красота окружающего мира нисколько не радовала, резко контрастировала с терзавшей меня тоской. Глубоко вздохнул, пытаясь абстрагироваться от этой тоски, сдавившей сердце точно тисками, и сказал уже спокойным голосом. Александра прошла испытание и получила полное право зваться воином. Вместе с Масудом Мертом и моей дочерью она отправилась в пустыню. Ты отпустил ее?» Не поверил своим ушам венот. «Да», — сказал сухо. «Я воздержусь от комментариев», — проговорил Амитапх. «Устыня злая коварна, Сандер», — задумчиво сказал Нейт. «Она будет проверять их силы и выносливость духа на прочность. Не поспешил ли ты с этим решением, брат мой? Когда Нейт говорит брат мой, значит, он весьма и весьма разгневан». «Нет, не поспешил» ответила ему, глядя в глаза. «Я принял верное решение. Не стоит никому из вас его судить и давать мне совет. Как стоило бы поступить?» В зале советов снова повисла тишина. Я потер виски, и у меня больше не было сил продолжать этот разговор. «Я задам еще один вопрос», — произнес Нейт. Посмотрел на него и кивнул. «Ты подарил ей свой артефакт с порталом?» Я лишь улыбнулся одними уголками губ но Нейт все понял и покачал головой. Потом оглядел весь совет и сказал, «Каждый из нас собирает войско и готовит мирное население к убежищу». «Сандр, у тебя самый укрепленный и хорошо охраняемый город. Не будешь возражать, если в Бахадре мы устроим убежище для граждан всех кланов?» «Не возражаю», — ответил я. Нейт кивнул и принялся обсуждать что-то с морским владыкой. А я вновь поймал какой-то странный взгляд Винода, Интуиция подсказывала, что с ним что-то не так, но я не мог понять и осознать, что именно. Сматривался в его лицо, в его хитрые глаза и не видел никаких признаков для беспокойства. Но своей интуиции я привык доверять. Сачин Хейл Бейб, вождь клана Бейб. Тени, что я приручила, обещал новую жизнь, были мне полностью и во всем верны. Ксахар, тень, вселившаяся в вождя Винода, разбудила меня ото сна. «Что тебе, сахар «Не удалось узнать интересные новости, Амин». «Говори, — приказал ему, не открывая глаз. Сегодня был совет вождей, мой Амин. Они собираются укрыть всех мирных клановцев в Бахадуре, городе, принадлежащем Сандру, Сиправе. Собрав войско, они объединятся и нападут на вас, и сделают они это уже скоро». «Неужели эта скучная новость не могла подождать до утра?» раздражился на глупую тень «А ведь я думал, что сахар умнее. Кажется, я ошибся в нём». «Это не основная новость, Майамин», — вдруг с предвкушением произнёс сахар Открыл, наконец, глаза и посмотрел на слугу. «Говори!» — вновь приказал ему. Александра, та, что пробудилась, и Мизубец справедливо заполучила права зваться воином и отправил в пустыню вместе с дочерью вождя Сандера Эшей. С ними последовали военачальник и тренер У Амина и Александра имеется перстень, артефакт, открывающий порталы в любое место харапы Вот теперь я окончательно проснулся. Женщины Сандора практически одни, под защитой всего двух нагов. Сандра, я всегда считал тебя умным вождем, а ты оказался глубее младенца. Ксахар, ты меня порадовал. Посмотрел в черные провалы тени вместо глаз и приказал ему мгновенно приняв решение, выстроив план действий. «Найди Ешу Александру. Ты тень, тебе даже пустыня не помеха. Найди их и скажи, что вождь Сандерси праве смертельно ранен в бою. Приведи их ко мне сегодня же, сейчас же». «Как же вождь Венот?» «Венот...» Задумался на секунду. «Ничего, можешь забыть о нем, он больше не нужен». Тень поклонился и исчезла. «Отправился исполнять мой приказ». Я надел халат и вихрем метнулся в покое сына. «Сынк, немедленно просыпайся!» Рявкнул я, сбрасывая с кровати сына четырёх обнажённых девушек. Раньше он делил ложе с тремя наложницами. Ненасытный мальчик. «Отец!» — удивился молодой мужчина. «Вставай, сын!» — улыбнулся ему с предвкушением. «Нас ждут великие дела!» Я вышел на зубчатую стену, отгораживающий дворец от города и долго смотрел на Бахадур. Мне так и слышалось, как по улицам бродит шепот «Война с кланом бэйп война, война, война». Все двери закрыты, все лавки заперты, жители и гости города словно растворились в ночи. Все были уже извещены. Благодаря магии все было подготовлено и организовано. Мирный народ других кланов до самой ночи стекался в мой город. Также все было готово и для выступления на клан Бэйб. С утра откроются портал, и войска всех вождей окажутся у ворот сачина Этой ночью я не мог уснуть стояла смотрел на небо до тех пор, пока темнота постепенно не ушла, выступив вместо света. Вскоре небо окрасилось снежным золотом, и я понял, пора. Но не успел я возглавить свое войско и отправиться вместе со всеми, как увидел своих слуг, Муна и Озиса. «В чем дело?» «Амин, Амин!» Панически, заломывая руки и дергая хвостом, запричитал Мун. ваш покое, явилась тень с посланием от Амина Сачи Нахайлбэба!» «Что?» — взревел я, и, разъярённый наглостью и беспринципностью одного вождя, влетел в своё покое и узрел мердно трепещущуюся тень в моём кресле. Тень даже не подумала двигаться и как-то реагировать на моё явление. Он лишь бросил мне конверт с магической печатью клана бэйп И тут же тень исчезла, оставив после себя запах тлена, обледеневшее кресло и колючий холод. Проверил конверт магии на случай, если Сачин наложил боевое заклинание, или чёрное смертельное, но нет — Всё было чисто, что удивил и насторожил ещё больше. Сломал печать и клинком вскрыл конверт. Из него тут же выпал до боли знакомый перстень. «Сандра... Эша!» Сердце замерло и пропустило удар. Выхватил следом письмо, прочитал несколько сухих, но насмешливых строчек. И сжал послание в кулаке, зарычав, чувствуя лютую ненависть к Сачину. «Сандр, сей прави, мой драгоценный брат. Приглашаю тебя и только тебя». Если на моей земле ступит кто-то еще, то твоя дочь, несравненная Эша, станет моей райне, а твоя прекрасная воительница лишится головы. Приглашение в мой дворец заложено в этот перстень. Жду нашей встречи». Тут же взялся писать другое письмо Нейту. Времени на личные разговоры не было. Написал всего две строчки и крикнул «Слугу!» «Мун!» «Мой Амин!» Тут же влетел в покой слуга. Вручил ему конверт с печатью и приказал «Войско остается здесь, передай главнокомандующему!» а это письмо вручено Эйту премрише. Лично в руки, понял меня? Да-да-да. не спрашивай, он ни о чем не спрашивай», сказал я, вздохнув, надел перстень и произнес. «Дворец вождя клана Бэйб». Александра. Я задумчиво брела по своему городу, глядя на шафрановую землю перед собой, размышляя на тему, что необходимо вернуться к Сандру и попросить его помощи, так как я понятия не имела, как вернуть сюда людей и нагов. Как наладить здесь прежнюю бурную жизнь? Поэтому слишком поздно заметила странный силуэт, который, как мираж, мерцал в воздухе. Кажется, это был мужчина, и он стоял спиной ко мне. Я замерла, увидев его, сомневаясь, стоит ли приближаться или подождать, пока он сам двинется, и пойти следом. Но неожиданно силуэт задрожал и метнулся в мою сторону. Это был не человек, а не наг. Тень. На мгновение я отпрянула, но тут же взяла себя в руки и обнажила сверкнувший на солнце меч. Тень подлетела ко мне, раскрыв свои призрачно-серые руки, словно желала обнять меня. Из черных провалов вместо глаз зияла черная пустота. Меч вонзился точно в область сердца существа. Сандерси прави в плену усаченных элбэба. Он смертельно ранен. Хочешь, чтобы Амин жил? Приди за ним и приведи с тобой Аминую Эшу. Друг провизжала тень, а потом захохотала, запрокинув к небу отвратительную рожу. Я вытащила меч с снесла башку этой твари. Тень тут же исчезла, но виска ее стоял в моих ушах даже тогда, когда уже никого не было. Я смотрел вокруг себя, пытаясь понять, какого черта. Как Сандра мог оказаться в плену у этого бэйба? Бросилась к друзьям и прокричала, когда мужчины увидели меня взволнованную и перепуганную. «Сандр в плену у бэйба, ранен! Только что здесь была тень!» «Отец!» — выдохнула Эша. Масот нахмурился и сказал, «Это невозможно». Сенсей посмотрел на меня и произнес андер сильный опытный воин, он не мог. И тут мерт осёкся. И меня накрыл яд одной мысли. Если он получил такое же сообщение, что я и Еша в плену, он мог... «Да», — кивнул военачальник. «За вами он бы отправился и в бездну». жал руки в кулаки и процедила. «Мы немедленно возвращаемся в бахатур а потом я отправляюсь к проклятому Бэйбу оторву ему все конечности». «Никуда вы не отправитесь!» — резко сказал Масуд. А я выругалась и произнесла со стоном. «Чёртова тень сказала, что если хочу увидеть Амина живым, должна пойти за Сандром и привезти с собой Эшу. Чёрт!» Эша сжала руки в кулаки и посмотрела на Масуда, который по-хозяйски обнял Амину за плечи и прижал к себе. «Мы отправимся все вместе», — сказал Масуд. «Мерт, я с вами». «Тогда посмотрел на свою команду. Немедленно готовимся и сразу мчим в логово твари». «Чем быстрее явимся, быстрее освободим вождя и разберёмся, наконец, с заразой под названием Сачин Хейлбейб», — процедил Масуд. «Хорошо», — сказала Эша. «У меня к нему свои счёты». «У меня тоже есть что предъявить», — усмехнулась я, и потом по свистнула и крикнула. «Иблисы, вы мне нужны». «О», — расплылась в злородной Эша. «Сачина ждёт очень большого сюрприз». Нейт прямо Риша, вождь клана Риша. И где же Сандр со своим войском?» С издевкой поинтересовался Санжит. «Другие вожди скрестили на мне суровые напряженные взгляды». «Мы отправили в его город всех своих поданных», с легким волнением в голосе произнес Амитапх. «Я же говорил, что он непрост». Снова зазудил Санжит. «Не говори слов, о которых пожалеешь», предупредил его Радж. «И лучше обратите внимание, что отсутствует Эвенот». «Что-то неладное творится», — вздохнул я, и хотел было уже активировать портал во дворец Сандера. Как активировался портал клана Рави, и все облегчённо выдохнули, но к нашему изумлению из портала выбежал взволнованный и перепуганный слуга-вождя. «Великий Амин!» — поклонился слуга, метнувшись в мою сторону протянул мне письмо с печатью Сандера. «Амин приказал передать вам лично в руки Аминрише». Схватил из рук слуги письмо. Сломал печать, скрыл конверт и вытащил короткое письмо Сандры. «Что там?» — спросили вожди. Передал письмо Амитабху. «Садчин похитил Александру и Эшу», — сказал вождям, ожидавшим от меня хоть какого-то объяснения. «Если мы ступим на землю клана, Бэйб Садчин убьет их. Я умолк, позволяя другим аминам осознать мои слова». «А винот?» — раздраженно спросил Санджит. «Его женщин тоже похитил Сачин?» Ответа не было. Я кликнул одного воина и приказал отправиться порталом в клан Венода. «Ты веришь?» — спросил меня Радж. «Похищение Еши Александре?» «Нет, не верю. Александра не позволила бы себе оказаться в плену. А вот в подлость Сачина верю охотно». «Согласен», — сказал Амитап. «Но будь я на месте Сандора, не стал бы рисковать». «Я знаю», — Сандер написал, что если не вернется, ровно через сутки мы можем выступать. «Вождь, венот, Хасан Мукул, мертв мой Амин», — доложил воин. Сачан подписал себе смертный приговор.